«Что ж, он не так уж и не прав в своем намерении», — согласился король. «И что же ты решаешь?» Король пожевал губами, внимательно посмотрел в глаза чани, прикидывая, имеет ли смысл торговаться дальше, но, поняв, что ничего не получится, сказал. «Получишь ты своего братца, но обещайте, что не будете меня преследовать, что я уйду, куда захочу. А этих забирайте, если хотите». Чани на минуту задумался и согласился. «Вот и отлично!» — возликовал король. «Я сейчас вернусь!» Он подбежал к стоявшему по одель и что-то зашептал ему. Чани почувствовал вдруг, что кто-то дергает его за ногу. Он нагнулся и увидел крысюка. «Старый знакомый! Сейчас как поддам тебе, закувыркаешься!» «Ну вот еще!» — обиделся крысюк. «Так всегда!» Хочешь помочь, а тебя бить собираются. Я ведь знаю наверняка, что этот мерзкий старикашка хочет вас обмануть. Я все слышал. Ведь я всегда был против этого злобного и жестокого тирана. Я ведь в меру моих скромных сил всегда расстраивал его мерзкие и опасные козни. Это точно. Но крысюк сделал вид, что не замечает иронии. Я всегда считал жителей Акантона самыми достойными, самыми честными в мире людьми самыми справедливыми и великодушными. Но у меня не было возможности доказать свою преданность вам. Сейчас она появилась, и я хочу вас предупредить. Король потерял значительную часть своей волшебной силы, но не всю. У него еще остался золотой талисман. Что-что? Золотой талисман, с готовностью повторил Крысюк. Вы думаете, почему Десятикрылый подчинялся ему? По доброй воле? Как бы не так. Есть у него такой перстень, с его помощью можно подчинить себе всех, кто хоть немного подвержен власти золота, у кого в душе маленькая червоточинка. Недаром он воткнул дракону золотые крылья, это только чтобы власть над ним иметь. Там на перстне вырезан золотой паук, который своими сетями оплетет любого, на кого укажет король. И шевельнуться не успеешь. Вот он и задумал с помощью талисмана вырваться отсюда. «Вот как?» Да. «Только не забудьте, я первый это сказал. Самый честный в мире водяной крысюк». «И почему ты решил сказать мне об этом?» Крысюк раскрыл бы рот, чтобы снова завести речь, но потом махнул на все лапкой и признался. «Жить-то хочется». Чай не отпихнул его ногой. Крысюк скатился прямо в лужу. Выбрался он оттуда мокрый, но да нельзя обрадованный, что на него никто больше не обращает внимания, и сразу же юркнув в какую-то щель, показавшуюся ему подходящим убежищем. Морской король тем временем яростно спорил с теннаном. Предводитель жемчужников не соглашался, но король в конце концов убедил его. Хитро поглядывая на молчаливо ждавшего Чани, король повернул надетый на средний палец левой руки перстень и произнес заклинание. Чани показалось, что в воздухе зашелестели тончайшие нити, чем-то похожие на ловушку хватайлы. Нити тянулись от перстня к армии радужников. Но, подлетая к ним, нити свивались в кубки и бессильно падали на землю. Лицо короля перекосили испуг и злоба. Плюясь от злости, он еще раз повторил заклинание, но и это не возымело никакого результата. Король в ярости затряс кулаками, но тихо подкравшийся сзади Тенном неожиданно ударил его по голове щитом. Король мешком рухнул на землю. Постаравшись приятно улыбнуться, отчего его лицо приобрело выражение совсем зверское, Теннен подошел к Чане. «Он хотел вас обмануть». «Знаю». «Но я помешал этому». После того, как убедился, что у него ничего не вышло. Щека Теннона дернулась. «Неважно. Так или иначе, я предлагаю пропустить нас». «Это ради чего?» «Хотя бы для того, чтобы оставить в живых вашего сопляка». «А если мы...» «Мне надоел этот разговор», — перебил его Теннон. «Да или нет? Мне нужно только одно слово». «Хорошо, мы согласны». Теннон повернулся к своим воинам и махнул рукой. Напряженно ждавший треугольник строя мгновенно рассыпался. Жемчужники перестроились в колонну. Чани махнул Даймонду. И, повинуясь команде князя, фаланга расступилась, пропуская своих недавних противников. «А этого тоже можете забрать, он нам не нужен», — Теннон указал на без сознания морского короля. Жемчужники скрылись, оставив связанного Хани лежать у скалы.